«Но если я буду работать днем, а по вечерам ходить в школу, то когда же я буду видеть вас?» была первая мысль Мартина, которую он, впрочем, побоялся высказывать. Вместо этого он сказал, «Уж очень это по-детски для меня — ходить в вечернюю школу». Но «Я б, конечно, не стал обращать внимание на это, если бы знал, что это стоит делать». «По-моему, не стоит. Я могу работать быстрее, чем они могут научить меня». это было бы пустой тратой времени. Он подумал о ней, о своем желании обладать ею. Я не могу тратить время. Никак не могу. Но ведь столько есть знаний, которые необходимы. Она ласково посмотрела на него, и Мартин мысленно назвал себя грубой скотиной за то, что решился противоречить ей. «Надо изучать физику и химию, а для этого нужна лаборатория», — сказала она. «Алгебру и геометрию — Вам никогда не выучить самостоятельно. Вы нуждаетесь в руководителях, в опытных педагогах, специалистах. Он молчал с минуту, обдумывая тщательно, как бы получше ответить ей. «Не думайте, что я зазнаюсь, — сказал он, — это вовсе не хочу. Но у меня есть чувство, что я могу легко всему научиться. Я сам могу всему научиться». Меня тянет к учению, как утку, в воду. Вы сами видите, как я одолел грамматику. А еще я изучил много вещей, вы и представить себе немножечко, как много. А ведь я только начал учиться. Подождите, один...» Он остановился, не решаясь выговорить слово «момент». «Я ведь только теперь начинаю находить точку». «Не говорите «находить точку», — прервала она его... «Дочку, как браться за дело», — проговорил он. «Эта фраза совершенно бессмысленна», — опять сказала Руфь. Он решил тогда выразиться иначе. «Я только теперь начинаю в себе понимать направление». Она из жалости не исправила его на этот раз, и он продолжал. «Наука представляется мне каютой, где хранятся морские карты. Когда я прихожу в библиотеку, мне всегда это так вот кажется». Учитель должен познакомить ученика со всеми этими картами. Вот и все. Они вроде, ну, проводников. Они ничего не могут выдумать из своей головы. Они ничего не создают. Их дело знать все карты и уметь растолковать их новичку, чтобы он не сбился с пути. А меня теперь не собьешь. У меня нюх. Я все наскрозь вижу. Ой, я опять не так сказал. Не наскрозь, а насквозь, — сказал Руфь. — Верно, верно, насквозь, — повторил он с благодарностью. — Я все вижу наскв... насквозь. — Да, о чем бишь я? — Да, о морских картах. — Ну так вот, иным многим... — Иным людям, — поправила она опять. — Иным людям нужны проводники. — Это так, да. А вот мне кажется, что я могу обойтись без них. Я уже довольно повертелся возле этих карт и знаю, которые мне нужны... Понимаю, какие берега мне надо исследовать. И дорогу я сам по себе выберу гораздо скорее. Скорость флота зависит всегда от скорости самого тихоходного судна. Ну вот то же самое и с учителями. Они связаны со своими учениками. А я могу один идти быстрее, чем если буду сидеть в школе». «Быстрее всех ходит, кто ходит один», — процитировала она. «Но я бы хотел идти не один, а с вами». хотел он воскрикнуть. Перед ним возникла величественная картина мира, озаренные солнцем пространства и звездные равнины, по которым он летал рука об руку с нею, причем золотые ее локоны щекотали его щеки. Вместе с тем он вдруг почувствовал все бессилие своей речи. «Боже правый, если бы он мог рассказать ей обо всем этом, чтобы она увидела небесные красоты». Его мучило страстное желание, мучительное и непреодолимое, изобразить ей все то, что, как в зеркале, возникло вдруг перед ним. «Ага! Вот в чем дело. Он нашел разгадку. Это то самое, что видят великие мастера, поэты и писатели, что делает их великанами». Только разница в том, что они знают, как выражать свои мысли и чувства. Ведь и собаки, уснувшие на солнце, часто взвизгивают на солнце и лают от блаженства, но они не могут объяснить, что заставляет их лаять и взвизгивать. Его часто удивляло это. А он-то как раз и есть собака, уснувшая на солнцепёке. Он тоже видел чудесные сказочные видения, но мог только визжать и лаять на Руфь. Довольно, однако, спать на солнце. Он будет учиться, будет работать до тех пор, пока у него не откроются глаза и не развяжется язык, пока он не сможет рассказать ей все то, что видит сам. Другие люди владеют тайной выражения своих мыслей. Они делают слова своими послушными рабами, комбинируют их, умеют вкладывать в них все, что хотят. Он был глубоко потрясён мыслью, что овладел вдруг тайной, давно его мучивший, и опять перед ним возникли солнечные и звездные пространства. Наконец он пришел в себя, пораженный наступившей тишиной, и увидел Руфь, смотревшую на него с веселым изумлением. «Я только что видел чудное видение». Сказал Мартин, и при этих словах его собственное сердце сильно забилось. Как нашел он такие слова? Они правильно объяснили ту паузу в беседе, которую вызвали его видения. Это было чудо! Никогда он так прекрасно не выражал прекрасные мысли. Теперь все было совершенно ясно. Он просто никогда не пробовал. Зато пробовал Свинберн, Теннисон, Киплинг. и другие великие поэты ему вспомнили его искателя жемчуга. Он ведь никогда не пытался изобразить словами ту красоту, которая горела в нем. А если бы он сделал это, рассказ принял бы совершенно другую окраску. Его взволновала красота, которая таилась в том, что он хотел описать, ему вдруг пришло в голову, не попытаться ли выразить ее в прекрасных... благородных стихах, как это делают великие поэты. В этом и заключалось все таинственное наслаждение и духовная высота его любви к Руфи. Почему он не может сделать то, что делают поэты? Они поют о любви, и он будет петь. Тысяча чертей! Это восклицание, как удар грома, прозвучало в его ушах. Увлеченный мечтами, он произнес это совсем громко. Краска постепенно начала заливать его лицо, проступая даже сквозь бронзовый загар, и он покраснел до самых корней волос. «Я... я... это... простите, пожалуйста, — прошептал он. Я... так задумался...» «Вы сказали это таким тоном, словно молились, — храбр возразила она, — но в глубине души содрогнулась. В первый раз в жизни она услышала проклятие, сорвавшийся с уст знакомого ей человека, и она была глубоко шокирована, не столько потому, что это противоречило ее принципам и понятиям о благовоспитанности, ее испугал порыв свежего ветра, ворвавшийся вдруг в тот заповедный сад, в котором протекала ее жизнь. И все же она простила ему, сама удивилась своей снисходительности. В конце концов, простить ему было не так уж трудно. Он не имел счастья быть похожим на других людей, но был на пути к исправлению и уже достиг очень многого. Ей не приходило в голову, что могли быть и другие причины, еще проще объяснявшие ее снисходительность. Руфь испытывала к Мартину настоящую нежность, но сама не отдавала себе в этом отчета. а и не могла никак об этом догадаться. Она спокойно прожила свои 24 года, ни разу не испытав даже чего-нибудь похожего на любовное увлечение, не умела разбираться в своих чувствах и, не имея понятия о согревающем пламени любви, не понимала теперь, что любовь начинает овладевать ею.